Глава 31. Все хлопоты и приготовления к свадьбе прошли как-то мимо меня. Наверное, даже если бы я попробовала на них сосредоточиться, то ничего бы не получилось. Все мои мысли сейчас были об Эльгаре и только о нем. Я постоянно улыбалась и витала в облаках. В итоге волчицы взяли миссию сделать из меня невесту на себя. Они принесли невероятной красоты платье, белоснежное, расшитое жемчугом и самоцветами, переливающимися при каждом движении, а к нему дивные сапожки идеально по ноге. Мама эльгара, присоединившаяся к нам, своими умелыми пальцами превратила мои непослушные волосы в изящную прическу, вплетая в них жемчужные ленты. Время от времени она, явно сгорая от любопытства, расспрашивала меня о каких-то моментах наших отношений с Эльгаром. Я рассказывала, немного волнуясь, но вскоре почувствовав, как искренне она мне рада, и успокоилась. «Да тебя такую красивую, злато к моему сыну выпускать совсем нельзя!» рассмеялась она, когда я была полностью готова. «Про все на свете забудет, и про свадьбу тоже!» Я смущенно улыбнулась, а волчицы, посмеиваясь, дружно согласились с Амелией. Затем они все выскользнули из комнаты, оставив меня одну на несколько секунд. Я подошла к зеркалу, рассматривая в отражении невероятно счастливую себя в свадебном наряде, а после вдохнула поглубже, вышла в коридор и направилась к лестнице. Внизу я сразу же увидела Эльгара. Одетый в расшитую самоцветами рубашку, с непривычно собранными в низкий хвост волосами, он тотчас обернулся, почувствовав моё присутствие. И вся реальность едва наши взгляды встретились, вокруг исчезла. Для меня остался только он, а для него только я. И я буквально утонула в сиянии его глаз, смотревших сейчас на меня с таким восхищением. с такой небывалой нежностью, с такой невероятной любовью, от которой я вспыхнула вся, с ног до головы. Эльгар сделал резкий вдох, промчался по лестнице, оказавшись рядом через мгновение, и замер передо мной. Злата, сердце мое, хрипло выдохнул он. Ты как из сказки, прекрасная и... «Великая белая волчица, моя! Настолько моя, что порой в это не верится!» Он осторожно коснулся моей щеки кончиками пальцев, словно боялся разрушить что-то хрупкое и волшебное. «Я тоже тебя люблю!» — прошептала в ответ, потому что другие слова просто не понадобились. «Во мне сейчас звучали только они!» Ильгар потянулся ко мне явно, намереваясь поцеловать, но внизу раздалось столь громкое покашливание, что игнорировать его было невозможно. У Ильгара сделалось такое выражение лица, будто кто-то там бессмертный, а я тихонько хмыкнула, не удержавшись. «Ты просил тебе помогать, вожак», — раздался веселый голос Леария. «Если ты вдруг совсем забудешься». Ильгар шумно выдохнул, снова ласково посмотрел на меня. «Нам пора, единственная моя!» «Все с той же хрипотсой, от которой у меня побежали мурашки», прошептал он. И, не давая мне ничего ответить, Ильгар подхватил меня на руки под радостные возгласы гостей, собравшихся внизу, и понес в гостиную. «Совсем не хочу выпускать тебя из рук». Прошептал он, не замечая никого вокруг, едва мы спустились. «А придется». В его вздохе слышалась легкая досада, и я снова глупо и счастливо улыбнулась, позволяя ему помочь мне надеть зимний плащ, а потом наблюдая, как он одевается сам. Волки за это время тоже собрались и выбрались на улицу раньше нас. Снаружи красивыми хлопьями падал снег. И едва Эльгар снова подхватил меня на руки, я улыбнулась и взмахнула рукой. Воздух дрогнул, и невидимая защита легко и плавно окутала пространство, где находились мы с Эльгаром, отсекая ветер и холод. «Даже удивительно, как многое я теперь могу, когда все же прошла ритуал увеличения силы и изменила ее». Последнее позволило не просто защитить моего волка и его стаю, но и окончательно принять новую себя. Мой взгляд быстро скользнул по знакомым, заснеженным крышам домов и улицам, по темным спящим деревьям и вернулся к Эльгару. И больше я не смогла его отвести. Я утонула в глубокой синеве его глаз, оказалась вновь зачарована им и не видела ничего вокруг, пока мы не вошли в тепло. Дом, где собралась вся стая, встретил нас украшенными лентами, стенами и столбами, мягко рассыпающими свет магическими огнями под потолком, пламенем в каминах и большой каткой с яблони стоящей возле самого большого камина. Меня оглушил радостный гул приветствий, крики, смех. От смущения я прижалась лбом к плечу Ильгара, чувствуя под щекой его надежность и силу. Ильгар ласково поцеловал меня куда-то в волосы и помог снять плащ. Его сильные и обычно уверенные пальцы слегка подрагивали от волнения, которое он, если и пытался скрыть, то никак не мог. Едва мы разделись, из шумной толпы появился высокий мужчина с седыми, как первый иней, волосами, в длинной белоснежной хламиде. Он переместился к тому самому камину, возле которого стояла яблоня, и приглашающе кивнул нам. Эльгар вновь легко подхватил меня на руки и направился к нему. «Мы готовы». произнес он, бережно опуская меня на шкуру у камина, но тут же, не дав опомниться, поймал мою ладонь. Его горячие пальцы погладили мои, рождая всплеск огненных искр, и наши взгляды снова встретились. И меня пронзило будто молнией от темного взгляда Ильгара, в котором сейчас было столько безграничной любви и мужского, ничем не прикрытого желания. Я часто задышала, крепко сжала его ладонь и позволила себе просто быть его и не скрывать этого. Все, к чему я так непросто шла, сейчас обрело свой смысл. Все мои испытания, каждый шаг по зачарованной тропе сквозь метель, все это вело меня к нему. Только к нему. К моему Ильгару. К моему снежному волку. «Да, не ожидала, что все настолько интересно», — вдруг раздался насмешливый, мелодичный женский голос. Мы вздрогнули и разом обернулись, уставившись на великую белую волчицу. Эльгар моментально напрягся, сделал полшага вперед, готовый в любой миг заслонить меня собой. стать щитом между мной и любым, даже божественным вмешательством. Мои же щеки вспыхнули от смущения. О, боги! Мы так потерялись друг в друге, так забылись, что попросту не заметили, как в зале воцарилась благоговейная тишина и явилась сама богиня. Великая белая волчица стояла под яблоней, с которой, словно снег, сыпались нежные белорозовые лепестки, и смотрела на нас с явным весельем, поглаживая ствол дерева. «Смотрю, твоя магия действительно не просто возросла, но и от силы твоих чувств к Эльгару способна теперь на настоящее чудо злато», — улыбнулась она, легко поймав лепесток цветка. «Как иначе назвать цветущее дерево посреди зимы?» Она поймала мой растерянный взгляд, и в ее глазах сверкнули искры одобрения. Их заметил и Эльгар, и я почувствовала, как его плечи слегка расслабились. Он шагнул чуть вперед, склонил голову. «Добро пожаловать в стаю снежных волков, великая белая волчица!» Его голос прозвучал громко и четко, разносясь по залу. и будто по незримой команде вся стая, как один, склонились в низком, почтительном поклоне, не произнося при этом ни звука. Они смотрели на нее с таким трепетом, что явно теряли все слова. «Я пришла завершить начатое», — улыбнулась великая белая волчица, кивнув оборотнем и снова посмотрев на нас. «Это она о чем?» Я с недоумением покосилась на Ильгара, но и он выглядел озадаченным. «Злата!» — обратилась ко мне богиня, и ее голос прозвучал мягко. «Ты когда через метель шла по моей тропе, о чем думала?» эм... Я совсем растерялась, чувствуя, как жар заливает лицо. Я тогда хотела просто спастись, Боялась не выполнить обещание, дрожала от холода и отчаяния. О чем еще я могла тогда думать? «О, нет! Ты думала! Думала о том, как хорошо бы встретить суженого!» Вдруг сказала богиня, шально сверкнув глазами. «Ох, и точно!» Я сразу же вспомнила эту мимолетную мысль, что тогда согрела даже в метель. Прикусила губу. посмотрела на удивленного Ильгара, мало что понимая. «Тропа Великой Белой Волчицы предназначена для встречи истинной половинки», — сказал он. «Вообще-то она предназначена, чтобы изменить чью-то судьбу», — мягко поправила его Великая Белая Волчица. «Просто очень часто одно и другое неразрывно связаны». Так вот, почему она тогда не переместила нас магией, а отправила идти сквозь метель. Нам необходимо было найти друг друга. Прочитав мои мысли, великая белая волчица улыбнулась еще шире, а я инстинктивно прижалась к эльгару. Небо! Да я готова пойти сквозь любую метель, лишь бы мой снежный волк всегда был рядом. Я тоже ради тебя тихо, так что услышала только я, сказал Элигар, давая понять, что последнюю мысль я произнесла вслух. Его губы горячие и нежные коснулись моего виска, и по телу разлилась сладкая дрожь. А я уже стала похожа забывать, как быстро отвлекаются влюбленные. С притворным вздохом хмыкнула богиня. Но дело не только в тропе. Добавила она серьезным тоном, оглядывая не только нас, но и всю стаю. Она дает лишь шанс, сводит вероятности. А вот намерение волка, стоящего у моего алтаря с определенными мыслями, весь древний обряд поменяло. Я уставилась на Эльгара, не понимая. Он же шумно вдохнул, и в его глазах мелькнуло осознание. Кажется, Ильгар понял то. о чем я даже не догадывалась. «Я тогда хотел видеть тебя своей невестой, золота, сказал он, почувствовав мое волнение, ласково сжимая мои пальцы и не сводя сверкающего взгляда. Встаи послышались тихие, трогательные вздохи, а у меня сердце забилось так часто и громко, что казалось его слышно теперь всем вокруг». В древние времена волк проходил этот обряд, когда забирал оставленную людьми девушку в лесу. Сразу же вел в храм, из которого невеста волка выходила его женой и была принята в стаю. Новобрачная пара получала от кого-то из высших сил дар, спокойно пояснила богиня. «Я хотела оставить вам выбор, поэтому урезала часть ритуала, но кое-кто оказался слишком нетерпелив». Со смешком посмотрела она на Эльгара. И древняя магия подтвердила не только принятие златы в стаю и совершенную сделку, но и связь пары. И тогда все внутри меня вновь перевернулось. Я никак не ожидала подобного, того, что Эльгар сделает свой выбор еще тогда, несмотря на все сомнения и обстоятельства. По спине побежали мурашки. и мир вновь сузился до него одного. До его синих глаз, полных любви и решимости, до его рук, держащих мои, до его губ, что только что касались моего виска. Я так люблю его. Осознав, что я просто не могу сдержаться, я обняла Эльгара и вскинула голову, чтобы поцеловать. «Рано!» — звонко прозвучал голос великой белой волчицы, заставляя нас оторваться друг от друга. Чтобы обряд завершился, сначала необходимо произнести клятвы, стоя в моем огне. И, не дожидаясь нашего ответа, богиня сложила ладони лодочкой и подула в них. По залу пронесся единый, приглушенный вздох изумления. В ее руках взметнулось ослепительно белое пламя. Великая белая волчица слегка подкинула его И огонь устремился к нам мягкой, сияющей волной, окутав со всех сторон, скрыв за сверкающей пеленой и лица волков, и цветущую яблоню. Но все это волшебство не заставило меня оторваться от моего эльгара. Он сейчас стоял, держа мои руки, и я мечтала, чтобы так было всегда». Пламя вспыхнуло еще ярче, рассыпалось на сияющие лепестки, осыпая нас искрами. «Оно рождено вашей любовью», — раздался голос богини. «Принесите же торжественные клятвы любви и верности». «Я люблю тебя, сердце мое», — не сводя с меня сияющих глаз, поглаживая пальцами мои руки, сказал Ильгар. «Я с тобой навсегда». Буду делить каждое мгновение жизни, каким бы оно ни было, и счастливое, и горькое. У снежных волков по-другому и не бывает, когда они не просто встречают, а обретают сердцем свою истинную пару. Я клянусь быть тебе верным мужем, защищать мечом, клыками и когтями, любить так, как никто другой никогда не сможет». Его взгляд опалял сейчас такой нежностью и страстью, что на моих глазах выступили слезы. Я смахнула их ресницами, стараясь не расплакаться от этих растрогавших меня слов. «Я люблю тебя безмерно, мой снежный волк», — выдохнула, чувствуя, как подрагивают мои пальцы в его надежных, сильных ладонях. «Я обещаю никогда не покидать твоих объятий, чтобы с нами не случилось». Я буду с тобой до конца, до последнего вздоха, даря тебе счастье. Я клянусь быть тебе верной женой, стать твоей опорой и поддержкой. Любить так, как никто другой никогда не сможет. Едва я выдохнула эти слова, как белое пламя взметнулось еще выше, закружилось вокруг нас, словно подтверждая наши клятвы. И все, чего мне сейчас хотелось — Это сорваться с места, броситься к Эльгару и поцеловать его. Мои губы буквально горели от этого сладкого, нетерпеливого предвкушения. «Согласен ли ты, Эльгар Белый, взять в жены Злату Романову?» «Да», — твердо, без тени сомнения ответил он, и я окончательно рухнула в синий омут его глаз. «Согласна ли ты, Злата Романова, взять в мужья Эльгара Белого?» «Да», — выдохнула я, чувствую, как счастье, огромное и безбрежное, накрывает меня. «Пламенем священным окончательно соединяю ваши пути. Идите вместе в любви и согласии». Огонь обжег наши запястья, выплетая причудливую вязь брачных браслетов, напоминающий росчерк волчьих когтей. И в следующее мгновение мы с Эльгаром, не сговариваясь, шагнули друг к другу. Я обожглась о его нетерпеливые горячие губы, путаясь пальцами в его волосах, не в силах удержать в себе эту огромную любовь к моему мужчине, заявляя этим поцелуем перед всей стаей, что Эльгар теперь только мой. «Объявляю вас мужем и женой!» Едва услышала я торжествующий голос великой белой волчицы, когда на секунду оторвалась от Ильгара, чтобы вдохнуть. Но все вокруг снова исчезло, растворилось в страстном натиске его губ и в невероятно бережных, но в таких сильных руках, что прижимали меня к себе словно сокровище. Очнулись мы с Эльгаром с трудом, со всех сторон, слыша поздравления и счастливый смех оборотней. Нас тотчас обсыпали хмелем и зерном, на счастье и на благополучие. И было забавно стряхивать снарядов и волос вместе с этим и нежные яблоневые лепестки. Первыми к нам подошли родители Эльгара, крепко обняли. «Любите друг друга и цените каждое мгновение вместе». пожелала нам Амелия. «Будьте друг другу силой и опорой», присоединился отец Эльгара. Он хлопнул Эльгара по плечу, и в его суровом взгляде читалась безмерная гордость и тихая радость. «Подарки будут чуть позже, еще не готовы», смущенно прошептала мне мама Эльгара. «Что вы, ничего не нужно», улыбнулась я. «Самый главный подарок я уже получила». Я посмотрела на Эльгара, который, услышав мой ответ, приподнял и поцеловал мои пальцы. «Даже и не думайте отказываться», — хмыкнула Амелия и, подхватив под руку мужа, отошла от нас. Нас сразу же окружили волки, вручая подарки и чего только не желая. А когда они разошлись, подошел Влад, двоюродный брат Эльгара, высокий, статный, со спокойной уверенностью в голубых глазах. «Поздравляю, Эльгар, Злата», — сказал он, тепло улыбаясь. «Желаю вам счастья. Того, что идет из самого сердца и греет даже в самую лютую стужу. А Вот тебе мой подарок, Эльгар». Он протянул кинжал в темных ножнах, украшенных серебряной насечкой. «И тебе, Злата». В мою ладонь он вложил маленький бархатный мешочек. «Спасибо», — хором выдохнули мы. Я не утерпела и тут же развязала шелковый шнурок, обнаружив в мешочке нитку жемчуга. Ильгар вынул оружие, и сталь сверкнула в свете огня. «Отличный клинок, Влад. Всегда знал, что в твоей стае лучшие мастера», — искренне улыбнулся Ильгар, поворачивая оружие в руках. Но тут же его взгляд стал серьезнее. «Ты уже уходишь?» — тихо спросил он с легкой тревогой. Да. «Мне нужно проверить, не появился ли путь к дому. Медлить с этим нельзя. Сам знаешь, магия непредсказуема», — ответил Влад, и в его глазах мелькнула знакомая волчья решимость. «Да и в храм Великой Белой Волчицы заглянуть необходимо, поблагодарить за помощь. Сегодня я сделать этого просто не успел». Ильгар уставился на него. «Когда нас накрыло ледяное проклятие, Она появилась и изменила его суть, проговорил Влад, и слова давались ему с трудом, будто он заново переживал тот ужас. Вместо смерти великая белая волчица подарила нам сон во льде, и все эти долгие годы поддерживала это условие своими чарами. «Так вот, почему она столько лет не откликалась на мой зов», — выдохнул Эльгар. Я сжала его ладонь, утешая и согревая, и он тут же расслабился. «Полагаю, да», задумчиво, глядя куда-то вдаль, ответил Влад. «Силы не бесконечны, даже у богов. Береги себя», — сказал Эльгар, хлопнув его по плечу. «А ты, вас обоих», — кивнул он и, не прощаясь, развернулся и направился к двери. Надеюсь. И он найдет однажды на заветной тропе свою судьбу. Тихо сказал Эльгар, и его дыхание коснулось моих губ. Как я нашел тебя, мое сердце. И он накрыл мои губы безмерно нежным и сладким поцелуем.